Григорий Кружков, «Чудеса в рукаве». Мне сказал третий классник Роман. Штучки фокусника, обман, ловкость рук и различные хитрости. Если левый рукав его вытрясти, там окажется все. И платок, и серебряный ленты моток, бусы, шарики, мышь заводная и цветная коробка складная. Все раскладывается и складывается, и в рукав вытягивается потихоньку укладывается. А в другом рукаве пистолет, желтый зонтик, бумажный букет, карт игральных четыре колоды и щенок неизвестной породы. Хоть и тесно ему, и неловко омолчит до поры. Тренировка. Мне сказал третийклассник Роман, штучки фокусника – обман, ловкость рук и различные хитрости. Если два рукава его вытрясти – Но откуда он взял голубей? Все равно не пойму, хоть убей.